Милославский загрузил. Не в плохом смысле этого слова. Просто задумался я сильно после беседы с ним. Уселся на мотоцикл и сидел на нем изваянием в плащ-палатке минут десять, пытаясь привести в порядок мысли. «Володь — Володь! — голос подошедшего Кирилла Баринова вывел меня из оцепенения. «Ась — Ась! — обернулся я к нему. — Ты в какую сторону? — Туда, — показал я рукой. — На Краснопролетарскую, к аэродрому. — О, отлично! — обрадовался он. — У первого КПП высадишь? если покажешь, где это», — честно ответил я. «Не доезжай аэродрома справа, тебе по пути, а я оттуда с попуткой на работу уеду». Я вспомнил, что по карте ТЭЦ за периметром, точнее, даже в отдельном периметре, как стратегический объект особой важности. «Не вопрос», — кивнул я. «Вон, в люльку залезай». «Ну чего, договорились с профессором?» Кирилл задержался, когда я выходил, спрашивал что-то насчет собеседования. «Надеюсь, может, и возьмут». «На ТЭЦ плохо?» — спросил я, трогая мотоцикл с места. «Скучновато, если честно. Ты же слышал, что я сказал. Тут, блин, в новый мир попадаешь. И следишь за состоянием проводки фактически. Оно того стоит. Тут с экспедициями ходить, как Ливингстон. Схарчат и тебя, и Ливингстона, и даже Стэнли, если следом за вами увяжется. Да знаю, но все равно к каким-то знаниям быть ближе хочется. А сисадмином сидел увлекательно было?» — подколол я его. «Ну, как сказать, бывало, что и увлекательно. В интернете в форумах ругался, почти круглосуточно. На тему?» «Да разные. Все больше про смысл жизни, пожалуй. Или как нам обустроить страну, когда все вокруг дураки, один я умный?» «Тут ведь если кто не прав, то клавиатура под пальцами раскаляется. А мне всегда было что сказать, по любому поводу». Последние слова он произнес с заметным ехидством, причем адресованным самому себе. Похоже, что неделя здесь уже успела сильно поменять акценты на предмет, что считать важным, а что так и не очень. Мы пронеслись по довольно пустынной в разгар рабочего дня советской. При этом я еще успел помахать рукой стоящему на крыльце шашлычной шалви, когда проезжали мимо. Потом свернули на засулич к нашей общаге и по ней, как подсказывал Федька, проехали до конца до поворота, на Краснопролетарскую. С мотоциклом я уже освоился на все сто, И к тормозам привык, и к управляемости, поэтому возле КПП остановился лихо, даже с полуразворотом, вроде как выпендрился. Кирилл выбрался из тесной коляски, потянулся, и сказал, «А ничего ты так катаешься, мне понравилось. Надо бы самому чем-нибудь с колесами обзавестись, а то там...» Он указал большим пальцем почему-то себе за спину, хотя явно подразумевал мир, из которого попал в отстойник. «Там как раз на машину накопил. И такой облом. А ну тебе надо?» – чуть удивился я. — Куда тут кататься? Ну, была бы... — относительно логично обосновал он свое желание. — Если только так... — Ладно, бываю, увидимся еще, — заторопился я, вспомнив о намечающемся свидании. — Будь здоров! — кивнул он и направился к вытянувшейся вдоль стены дота скамейки под навесом, где уже сидели три человека в ожидании машины на ТЭЦ, судя по всему. Аэродром оказался совсем близко, улица Краснопролетарская обогнула какой-то большой промышленный корпус, и я почти сразу уперся в шлагбаум, зацепленный за крючок, возле которого никто не дежурил. Само же здание было с фасада прорезано многочисленными воротными проемами, причем явно недавно и превратилось в нечто вроде чрезвычайно капитально возведенного ангара. Прямо перед ним, бок о бок, выстроились два простенького вида биплана на больших колесах, знакомые по картинкам и фильмам легендарный «По-2» Фанера. За шлагбаумом стояли две машины, сверкающие свежей серой краской полуторка с надписью «Аэродромная» и небольшой внедорожник с прицепом, похожий на лендлизовский с такой же надписью, который я при этом не опознал. Никогда такого не видел. Возле полуторки возился, присев какой-то мужик в черном танкистском комбинезоне, и сбитой на затылок кепке, вроде бейсболки. Он обернулся на солидный звук тарахтящего на холостых хорлея, поднялся, медленно опершись измазанными в мастой руками о колени, и подошел к шлагбауму. «Кому, уважаемый?» — спросил он. Я обратил внимание, что, несмотря на технарский вид, мужик еще и вооружен. На ремне висела кабураста Т. «К Насте мы договаривались». — Ага, предупреждала, — кивнул он, открывая шлагбаум. — Заезжай. Вообще мог бы и сам открыть. Не заперто. — Не заперто, но и не открыто, — парировал я его заявление, трогая мотоцикл с места. Едва я заглушил мотор, и слез с Харлея, из ангара появилась Настя, улыбающаяся достаточно приветливо, чтобы внушить смутные надежды. — Привет, — сказала она. — Думала, что ты забыл о приглашении. — Да, сейчас. — Даже чуть возмутился я. Лекция для новичков же была в Ропе, так что туда катался. «А, ну да», — вспомнила она. «Ты же говорил. Хочешь лететь? Мне как раз надо. Далеко? К северу. Там пятно тьмы образовалось. Надо облететь и на карту нанести». «Это твоя обязанность?» — удивился я. «Наблюдение с воздуха, да. А потом туда разведка скатается. Ну что, летишь? Конечно». «И на тьму сверху глянуть интересно. И вообще...» «Серега!» — окрикнула она механика. «Вытаскивай мешок из кабины. Вдвоем летим». «Без проблем», — кивнул мужик в бейсболке. «Что за мешок?» — не понял я. «Самолет двухместный. Если летишь один, то центровка нарушается», — объяснила она. «Поэтому в заднюю кабину закидываем мешок с песком на 70 килограмм. Можно и без него, но на разные площадки садиться приходится. Так что... Очки есть?» «Есть!» «В кабине разъемчик увидишь с барашком. Туда воткни штекер, понял?» — спросила она, затем задала еще вопрос. «Вооружен?» «Только револьвер». «Мало», — последовал решительный ответ. «А если на вынужденную придется? Там ведь всякое может быть». «Ладно, у меня автомат в кабине, если что. Ты с картами как?» «Ну, не штабист, но ориентируюсь. честно описал я свои топографические способности. «Это хорошо», — кивнула она. «Тогда смогу не отвлекаться». Передвинув на живот командирский планшет, она раскрыла его, показав карту под прозрачной крышкой. «Вот сюда летим, видишь?» — потыкала она в обозначение деревни. «Деревня брошенная, вроде бы ее и накрыла. Ориентиры — старая водонапорная башня». «Излучина реки и изгоревший сарай. Вот здесь. Надо будет примерно контуры пятна нанести. Сможешь?» «Смогу», — кивнул я, и вправду не видя в этом чего-то сложного. «А почему без наблюдателя летаешь? Проще было бы?» «А я тебя на сегодня запланировала. Ладно, у меня осмотр предполетный сейчас. Помолчи две минуты». Механик Серега вытащил тяжеленный мешок с ручками из задней открытой кабины, и я помог ему затащить его в ангар под крышу. попутно услышав, что «брось на улице» будет не 70, а 170 весить. Макрень-то какая! Настя тем временем с перекидным планшетом обходила самолет, заглядывая всюду, что-то трогая и качая, попутно отмечая карандашом пройденную последовательность. Тем временем взгляд мой упал на непривычный автомобиль с прицепом. Спросил у механика. — Это что за «Виллис» такой? — Это не «Виллис». Это «Ар-43». — Чего? — Автомобиль-разведчик, модели 43-го года, — пояснил он. «Не видал такого?» «Не, ни разу в жизни. А у нас он был в войну основным. И разведка, и легкая артиллерия, и командирская машина», сказал он, похлопав по плоскому капоту внедорожника. Действительно, на Виллис машина разве что компоновкой похожа, а так выглядела достаточно необычно. И, кстати, что я видел впервые, имела вполне полноценный кенгурятник, наклонную решетку из стального прутка, прикрывающую фары и радиатор. И как?» «Да отлично, гоняем ее и в хвост, и в гриву, и хоть бы что», — сказал Серега. «Не ломается?» «Да, сейчас, здесь все ломается, просто чинишь быстро, на коленке, но все равно меньше, чем полуторка. Ту каждые двести верст чинить надо, хоть чуть-чуть, но надо. Зовет?» — показал он мне на обернувшуюся Настю. «Ну, летишь?» — спросила она требовательно. «А то!» С крыла я чуть не свалился, поскользнулся, но до открытой кабины все же добрался. богатством оборудования не поразило она больше напоминала ящик, в который не очень аккуратно воткнули не слишком удобное сиденье. Плексигласовый козырек впереди и больше ничего. Залезай чего задумался Да так, а тут разве двойного управления быть не должно вспомнил я какие-то свои книжные познания. Это же не учебный, а самолет связи садись пристегнуться не забудь. Серега готов запускаем настя активно закрутила что-то рукой у себя в кабине Мне не было видно, что, затем винт резко провернулся, мотор чихнул, выпустив вонючие облака дыма, и бодро и трескуче затрахтел. «Поехали!» — услышал я в шлемофоне, и самолет дернулся с места. Полосы перед нами было метров двести, не больше, что заранее вызвало у меня подозрение в невозможности взлета, но самолет поднялся в воздух, не пробежав и половины ее. Земля вдруг плавно ушла вниз, в лицо ударило ветром, а потом кукурузник, накренившись на правое крыло, сделал разворот, продолжая набирать высоту. «Долго лететь?» — спросил я. «Часа полтора. Это почти за 200 километров от города. Сразу спросить забыла. У тебя как с укачиванием?» «Вроде нормально, не шибко чувствительный», — сказал я и усомнился в сказанном. «Но ты высший пилотаж как-нибудь без меня, хорошо?» «Постараюсь», — засмеялась она, — «если только очень захочется, так что удержаться не смогу». «Если я удержаться не смогу, кабину будешь сама мыть», — пригрозил я в ответ. «Я пас, и вообще после такого плохо себя чувствую». «Ладно, сиди, не трясись», — засмеялась она. Самолет забирался все выше, и я выглянул через борт. Город, лежащий под нами, выглядел странно и даже страшновато. Серый, мокрый, под осенними дождями на берегу серой же реки. Центр, отделенный от остального тела наживо прорубленной полосой чуждения. Выглядевший сверху так, словно там гигантский каток прошел, оставив за собой разбросанный мусор. Стены и ограждения между домами, образующие периметр. Бетонные могучие доты КПП. И территория, брошенная людьми с разрушенными домами, глядящими на грязной улице пустыми глазницами окон. Стекла штрафники вынимают и увозят в город на склад. Просевшие крыши покосившиеся серые деревянные стены. За рекой виднелась промзона, которой от города тянулась дорога и даже железка, по которой маленький паровоз прилежно тащил с десяток товарных вагонов. Тец дымила высокими трубами, выбрасывая в низкое серое небо угольную копоть. За ней, словно открытая рана, виднелся огромный черный угольный разрез, в котором работа кипела только с одного краю. Рылся экскаватор, грузились несколько самосвалов. Чуть дальше возвышался гигантский корпус металлургического, грязный и запущенный, у которого тоже суетились люди. Линия обороны вокруг промзоны была даже посерьезнее, чем у города. Все было. И вышки с прожекторами, и бетонные колпаки огневых точек, и даже загнанные в капониры танки, лихие 34-ки, выставившие над брустверами длинные тонкие пушки. Это понятно, промзоной у Григорска живет. На реке был виден ряд небольших пароходиков и барж, стоящих на якоре возле самого берега. И вправду обезопасились от тьмы проточной водой, как тогда мне рассказали. На одной из барж я увидел людей, перекладывающих ящики из штабеля в штабель. На пристанях тоже были люди. То ли погрузка шла, то ли разгрузка. «Сальцево в другую сторону?» — спросил я. «Сальцево к югу, а мы на север. Пару деревень пройдем сейчас, и все, больше людей в ту сторону не будет». Самолет, стрекочущий, как швейная машинка, слегка покачиваясь под порывами бокового ветра, летел вперед, пропуская под крыльями пятна леса, раскисшие от дождей поля грязные дороги. Вскоре действительно увидели деревню, выстроенную до удивления необычно. Дома прямоугольником, почти вплотную друг к другу. Задние стенки, выходящие наружу без окон, лишь с крошечными бойницами. Между домами все затянуто колючкой, А вот в центре получилась довольно просторная площадь с маленькой церковью или часовенкой посередине. «Деревни здесь с нуля строили или старые перестраивали?» «Где как?» – ответила Настя. «Но вообще город колхозников вроде как поощряет. Даже на строительство давал и материалы, людей, и технику. Такое село чуть не за месяц возводилось. Правда, не сразу говорят. В смысле?» – не понял я. «Поначалу все сельское хозяйство вокруг города было. Людей на грузовиках в поле возили, а потом обратно. Но со временем людей прибавилось, еды стало не хватать. Вот и начали народ поощрять перебираться в колхозы. А, понятно. Разумно, наверное. Зато с едой не видно каких-то напрягов, если по столовкам судить или по базару. А шалвина шашлычная так и вовсе. Напряг же он кого-то, ему еще и сулугуни делать. Так что показатель. Хорошо, что напряг, кстати, потому что сулугуни лучше, чем без сулугуни. Над нами висели тяжелые облака, но дождя, к счастью, не было. Не удержался, спросил. «В облака не полезешь?» «Нет, ни в коем случае. Мы здесь в них вообще никогда не лезем». «А почему?» «Тут все странное. Компас странный. Бывает, что и врет, так что по приборам можно заблудиться. Кстати, с радио здесь тоже проблемы. Дальше, чем километров на пять, никакая связь толком не работает. Помехи или вообще пропадает». «Из-за тьмы?» «Предположил я». «Говорят, что так. Чем ближе к ее границе, тем больше проблем с компасом». Так что летаем или в ясную погоду, или низко, ориентируемся визуально. Сейчас мы вдоль старой железки идем, видишь? Действительно, под нами тянулись заброшенные железнодорожные пути. по гравийной насыпи с серым шрамом, рассекавший обозримые пространства. Вскоре показалась какая-то маленькая станция, на запасных путях которой собралось немало вагонов. За ней выстроился длинный ряд складов, огороженных каменным забором. «Это что под нами?» «Ратниково. Там большие склады были, но все ценное оттуда давно вывезли. Чуть дальше, уже за станцией, я увидел короткий технический поезд, состоящий из маленького паровозика овечки, платформы, груженной рельсами, и передвижного крана, эти самые рельсы на платформу укладывавшего. На путях возилась бригада рабочих. «Пути разбирают?» «Да, дальше на север уже нет никого, ездить некому. На металлолом?» «Не только, еще и на ремонт тех путей, что будут действовать. Говорят, что хотят до Сальцева дорогу восстановить». «Это нахрена?» — удивился я. «Там же вроде бардак и махновщина». «Ерунду болтают», — ответила Настя. «Там нравы проще и нечто вроде дикого капитализма, но зато у них баржи, большой базар, и они наш уголь с бензином дальше по реке продают. А сами? Людей на все не хватает». «А я слышал, что мы с Сальцевым на ножах. Вроде как, но торгуют тоже. Это не у меня, надо спрашивать. Я так слышу, что люди болтают, и не больше. Вон, смотри. Фактическая граница обжитых земель на два часа, на дороге». Я всмотрелся, куда сказали, и обнаружил нечто вроде небольшого укрепления, в которое было перестроено маленькое промышленного вида кирпичное здание. В огороженном дворе стояла пара, насколько мне удалось разглядеть отсюда студии бекеров, бронемашина-скаут и два легких танка, упрятанных в капониры и уставивших пушки в поле перед собой. Видны были и люди, занимающиеся своими делами. Кто-то голый по пояс колол дрова, кто-то возился под поднятым капотом машины. Вокруг этого блокпоста расстилалось бесконечное серое пространство, и выглядел блок как-то сиротливо, и даже жалость вызывал. Хоть ничего угрожающего ему не было видно. «За этим блоком людей нет?» «Если только мародеры шляются, чем ближе к тьме, тем больше нетронутых мест», — ответила Настя. «А так, последний форпост. Если что с нами случится, будем стараться выйти на него». «А с радио здесь плохо, говоришь?» — задумчиво переспросил я. «Плохо!» — засмеялась она. «Из каких это пор на по два радио появилось? Упадем, пешком обратно топать придется». «Ну, если не вернемся, то команду из города дадут. С форпоста могут машину выслать, нас поискать. Но сам понимаешь. Поэтому и спрашивала, чем вооружен». «Так предупреждать же надо!» — забеспокоился я. Американский карабин в оружейке вдруг показался мне необыкновенно желанным, а наган в кобуре — необыкновенно ничтожным. «А уже?» «Один раз по поломке!» — донеслось в ответ. «И как выбралась?» «Просто починилась!» Села на планирование, нашла причину поломки, ликвидировала и снова взлетела. Так что особо не беспокойся, разберемся. Самолет здесь простой, как велосипед. Кстати, я думал, ты взлететь не сможешь с той полосы, а ты раз и опа, польстил я Насте. Сколько вообще пробега этой этажерки надо? Метров семьдесят за глаза, при посадке до ста и то много. Вполне вдохновенно взялась она рассказывать. Хороший самолет, мне нравится, даже не ожидала. В любом поле сядет, на любую дорогу, и обратно взлетит. Что парни не уронишь, а если сумеешь, то обратно сам выходит. Ну, практически. То есть обратно прилетим, — уточнил я. Вне всякого сомнения. Последний оплот тутошнего человечества остался далеко позади. Вокруг тянулась пустынная местность. Тут и там попадались заброшенные и полуразрушенные деревни. Какие-то строения. Затем далеко слева проплыл небольшой городок. Спрашивать не стал. Сверился с картой. Так, вон река, остатки моста, дорога. Так, а это как раз Митина, куда Федя за лампочками гонял. Далековато забирался. Вскоре горизонт начал темнеть. Темнеть всерьез, сгущаясь в полную черноту и погружая нас в густые сумерки. Это не было похоже на тучи или что-то подобное. Просто облака, висящие на фоне этой черноты, словно притянутые ею и покрывающие ее по всей почти высоте, тоже становились черными. У видимого мной не было конкретного описания. Просто оттуда темнило. Вот как тогда Федька мне объяснил, как свет светит, так оттуда темнило. Темный свет. Черный свет. Черное пространство. Не знаю, неописуемо, непонятно, страшно, и при этом оно поражало своей невероятной мощью, грандиозностью, это действительно был край другого мира, другой вселенной, другой сущности, непонятно, как с этим миром столкнувшийся. По спине ползли мурашки, волосы шевелились под шлемом, даже пальцы начали мелко трястись. Величественно и жутко. Даже само значение слова «жутко» я впервые понял именно сейчас, сию секунду, и ощутил его всем своим существом. Жутко — это когда чувствуешь мощь, миллионократно превышающую все, что ты даже способен себе вообразить. Это как осознание того, что ничтожность твоего разума не позволяет тебе понять даже ничтожную часть виденного. Это как понимание, что ты тля. Тля перед мощью сотен вселенных. «Эво — Эва как! — протянул я. — Впервые видишь? — спросила Настя и добавила. — Я поначалу даже подлетать ближе боялась. Жуть какая! Потом ничего, привыкла. Правда, на самолёте вообще безопасно, если только в самые облака не лезть. Голос у нее был при этом дрожащий, если честно. Так что следовало предполагать, что привыкла она не окончательно. Или не полностью. Или не так уж безопасно. А мы сейчас... Я сверился с картой. На запад? Именно так. По два накренился, зачерпнув упругий воздух открытыми кабинами, ударивший ветром в лицо. В расчалках засвистел ветер. Я глянул в другую сторону, вновь сверился с ориентирами и понял, что некое скопление этой самой тьмы отделилось от основной массы. Около двух километров поперечники, если прикидочно, оно, напоминающее гигантское застывшее торнадо, отодвинулось от черной стены тоже не меньше, чем на пару километров. — Это? Да, помечай на карте контуры. Как можно точнее старайся, а я попытаюсь облететь. Снова небольшой крен, затем самолет пошел в пологое пикирование, чуть увеличив, как мне показалось, скорость. Понимая, что на повторный облет у меня самого не хватит душевных сил, я со всем возможным вниманием выискивал ориентиры на земле, чтобы привязать контуры пятна к карте. «Настя, ниже можешь? Темно, землю плохо видно. Сейчас!» Нос самолета наклонился к земле круче, а вот треск двигателя поослаб. Пилот сбросил обороты. Мы сейчас скорее просто планировали, покачиваясь на суматошных потоках воздуха, причудливо огибавшего темную массу. «Лучше?» «Сейчас, сейчас», — повторял я, монотонно вглядываясь вниз. «Да, нормально, вижу!» Самолет выпрямился, движок заработал энергичнее, заново разгоняя легкую машину. А я старательно черкал по карте карандашом. «Вот так, вот водонапорная, прямо на границе». Что-то вроде коровника развалинного, частично тонущего во тьме. Вот он, есть на карте. До реки. Сколько там до реки? До метров двести, не больше. Как раз она с серпом загибается. Так, уже половину оконтурили приблизительно. А точно... Как ты такое точно обозначишь? Внимание, ускоряюсь! Вдруг услышал я довольно напряженный голос Насти. А что, призраки? Где? Я бы даже подскочил с перепугу, не удерживая меня ремни. Закрутил головой суматошно, не видя опасности, и от этого пугаясь еще больше. «На девять часов! Чуть ниже!» Я вгляделся туда, куда она указала, и действительно увидел несколько довольно быстро движущихся в нашу сторону пятен непонятной конфигурации, просто клочки черного тумана, образовавшиеся вокруг чего-то, напоминающего шаровую молнию наоборот, распространяющую вокруг себя тьму. «Не догонят?» — забеспокоился я. Не, мы быстрее, если только прозеваем и на облете перехватит. Давай дочерчиво и сваливаем отсюда. Действительно, призраки стали отставать, но из тьмы вырвалось еще несколько таких заметно впереди нас, и они явно стремились на перехват самолета. На одиннадцать еще несколько, крикнул я. Могут достать! Отваливаем, так что черти как можешь. Голос был напряженный, ситуация, видать, по всему, и впрямь становилась опасна. Тем более, что еще одна стайка подобных шаровых молний появилась выше и тоже направилась к нам. «Эх, высоту потеряли! На пикирование разгона не взять!» — с досадой сказала Настя. Мотор затрещал изо всех своих сил. Машина медленно, но неуклонно начала разгоняться. Настя сразу опрокинула ее в правый вираж, приводя от пересекающегося с противником курса на параллельный. И почти у самого правого борта возникли еще несколько призраков. Откуда они появились и когда, ни я, ни Настя не видели. Все наше внимание было обращено влево. До ближайшего было метров десять. Я даже заорал с перепугу, когда увидел, как порождение тьмы, медленно отставая, все же норовит приблизиться к самолету. Заорал не один я. Настя тоже перепугалась. Мне аж по ушам резануло ее визгом. Было чего испугаться. Вспомнился сразу наваливающийся и распространяющий смертельный холод и тьму пионер, жутью и ужасом пахнуло от приблизившегося призрака. Вот он, совсем рядом, рукой только подать, стремящийся убить, высосать жизнь, совершить с нами что-то настолько страшное, что даже не хочется себе этого ображать. Нам все же хватило запаса скорости и расстояния. Самолет оставил призраков за килем и понесся почти над самой землей, Над деревьями и крышами какой-то брошенной деревеньки, все увеличивая и увеличивая разрыв между собой и преследователями. Мне показалось, что в дальнем конце улицы я увидел группку людей, спокойно стоящих и глядящих на погоню. Я даже не успел удивиться, лишь спросил с недоумением. «Люди?» Возле людей сверкнули вспышки, что-то выбило искры из стального раскоса. С визгом уйдя в рикошет, что-то несколько раз глухо стукнуло в фюзеляж. «Адаптанты, твари!» Взвизгнула Настя, заваливая самолет на крыло в левый вираж и сразу же правый. Я глянул вниз и с удивлением заметил, как прямо в полу у меня между ступнями вдруг появилась маленькая светлая дырочка. А что-то вырвало резиновую обивку края кабины и скрепления неряшливо перекрутив ее прямо у меня возле руки. Затем самолет прохватила мелкая, но зубодробительная вибрация, а Настя высказалась удивительно не парламентски, как не всякий грузчик бы сумел. Адаптанты или кто там в нас стрелял, скрылись за домами. Хоть я и видел, как они бежали по улице, норовясь делать хотя бы еще один выстрел нам во след, но зато сам самолет начал внушать опасения. — Что случилось? — крикнул я. — Обстрел, вот что! — О, блин, новости! Обстрел я сам видел, с самолетом что? — Винт угодили, кажется. — Долетим? — Если только это, то долетим, — голос звучал озабоченно. — Мы много пуль поймали, так что... — Что? — Помолчи минуту, а? Движок. Движок работал по-другому, подтраивая, или, как это сказать правильно, применительно к пятицилиндровому двигателю. В его ровный цикл словно вплелось постоянное подчихивание. Это как будто кто-то играет на фортепиано и ты даже знаешь ту гамму, которую он намерен сыграть, и повторяет ее раз за разом, но одна клавиша не соединена молоточком, и в ровном ряду звуков получается провал, и этот провал каждый раз заставляет тебя морщиться. «Цилиндр тоже накрылся!» — объявила Настя. «И как мы теперь?» — еще больше обеспокоился я. «Летим дальше, просто поаккуратней. Ну-ка глянь назад. Призраки отстали? А то мне в зеркало не разглядеть. Оно здесь так, одно название». Пришлось отстегнуться, чтобы подняться в кабине. Обернувшись и встав на колени на сиденье, я пытался всмотреться туда, где у нас за килем поднимался великий торнадо тьмы на фоне его силе разглядеть черные и смутные подвижные силуэты. И все же разглядел, идущих за нами, хотя уже и далеко, в нескольких сотнях метров. «Отстали, но тянутся! Блин, твари!» — ругнулась девушка. «Ладно, скину немного обороты, а ты тогда поглядывай. Все равно до города за нами не полетят, отстанут. Точно? Точно!» В этом она оказалась права. Призраки преследовали нас минут десять, не догоняя, но и почти не отставая, затем вдруг словно потеряли охоту к погоне и резко спустились к самой земле, отвернув. Становилось теплее и светлее, пелена тьмы перестала заслонять тот намек на солнце, который пропускали к земле плотные серые облака. Самолет поднялся почти к ним, и я даже немного обалдел от зрелища, проносящихся в каком-то десятке метров над головой туч. «Запас по высоте нужен, если вдруг планировать придется», — объяснила Настя. «Как скажешь», — поежился я и вернулся к расчерчиванию карты. Как ни странно, я все же успел запомнить основные ориентиры и сейчас достаточно точно оконтуривал пятно. Даже сам не понял, как получилось. Вроде только за призраками следил, а тут на тебе. Планировать не пришлось. Чихающий, дрожащий, словно в припадке малярии самолет, все же дотянул до города, хоть под конец Настя начала сетовать на подскочивший расход топлива, зашел на полосу и приземлился на нее, упруго и мягко коснувшись колесами. Мотор несколько раз взревел, пока Настя выруливала, высунувшись из кабины, и силясь хоть что-то разглядеть перед задравшимся капотом. Затем самолет остановился, и было слышно, как под капотом что-то громко щелкает. «Что случилось?» — крикнул подбежавший механик Серега. «Возле тьмы шли, на бреющем, и на адаптантов нарвались. Вот и обстреляли», — устало сказала Настя, выбираясь из кабины на крыло. «Винт под замену, минус цилиндр, похоже». «Верно, похоже». сказал механик, подходя к машине спереди и придирчиво оглядывая открытый всем ветрам двигатель. «И вообще все латать надо». «Во что, из пулемета? «Нет, из винтовок», сказал уже я, стягивая с головы шлемофон и спрыгивая на землю. «Просто неожиданно и почти в упор, навстречу, много навтыкать успели». «Время для меня есть?» вдруг неожиданно спросила Настя. «Хм, я ж запнулся. Сколько угодно. Я сегодня выходной, собственно говоря». Отвезешь в НКВД?» Карту сдам, чтобы сразу вылет закрыли в финчасти. Ну и ремонт к оплате предъявлю. Или пусть выделят запчасти. Поскольку я как раз размышлял, как бы утащить Настю со службы, то только обрадовался. Спросил лишь, а пообедать потом никак? Она лишь кивнула, затем обернулась к механику, стаскивая перчатки. «Серег, я на сегодня отлеталась, так что возвращаться не буду. Если что по запчастям выясню, то по телефону сообщу». «Давай, Настенька, отдыхай!» — махнул ей рукой Серега, уже подставивший к самолету стремянку и снимающий дюралевый капот. «Погоди, я комбез только сниму!» — сказала она мне и побежала в ангар. К сожалению, вместо комбеза она обязательно наденет что-нибудь другое, поэтому фраза эротичная не показалась. И я, дабы времени не терять, запустил мотор Харлея, чтобы дать ему прогреться. Вышла она через минуту, одетая так, как в тот день, когда познакомились. Турики, брюки, милитари и кожаная куртка. Еще и причесаться успела. Волосы по-прежнему убраны в хвост, но теперь лежат волосок к волоску. Я откинул покрывало коляски и жестом пригласил садиться. «Не, я за тобой. Можно?» — спросила она. «Можно-то можно, но грязью уляпает», — честно сказал я. «Я же не зря плащ-палатку натянул и в сапогах. По колено, как минимум, у тебя все в грязи будет». «Хм, как скажешь». Плюнув клубом дыма, Харли рванул на красно-пролетарскую под поднявшимся шлагбаумом. Объезжая лужи и избегая особенно выдающихся колдобин, я покатил в сторону центра. «Куда даму обедать поведешь? – спросила Настя. «Я так понимаю, что из достойных заведений здесь только шашлычная?» «Нет, это из роскошных!» — засмеялась она. «А нормальными считают хинкальную и березку. Это трактир такой, с русской кухней. Там пирожки хорошие, блины и все такое. Вкусно, кстати». Намек я понял, поэтому лишь спросил. «А где эта самая березка? Я пока не в курсе». Да на крупе, почти за углом НКВД. У самой комендатуры. Пешком дойдем. Ну и отлично. Новое место узнаю. Кивнул я, чуть ускоряясь, на относительно ровном участке. Расстояния в обжитом центре Углегорска были понятно какие, так что у НКВД мы оказались всего лишь минут через десять неторопливой езды. Приткнулись между двумя виллесами, поднялись по лестнице. Дежурный по шлюзу Настю узнал, пропустил легко. Ну и меня с ней заодно, что-то у себя пометив в журнале. «Нам куда?» «На третий этаж, к научникам», — сказала она, направляясь к лестнице. «Так ты на науку работаешь?» — удивился я. «А чего странного?» «Ну, думал, что на разведку или что-то в таком духе», — высказал я свою версию. «Информацию у Милославского собирают и уже оттуда дальше дают. Вроде как вместе с аналитикой — с пониманием кивнул я. «Может, и правильно». Здание было населено густо. Народ сновал по лестнице туда-сюда. На площадках между этажами были устроены курилки, проходя которые мы синхронно морщились. Тот факт, что Настя не курит, обрадовал дополнительно. Мне как бы в будущем и поцелуи блазнятся, а тут многие дамы папироской не брезгуют. Вход к наушникам, занимавшим половину этажа, никем не охранялся, в отличие от службы горбезопасности. Так что зашли без препятствий. Высокие двустворчатые двери. когда-то со стеклами, а теперь с фанерой. Гулкий коридор с дверями на обе стороны, дряхлый паркет под ногами, где плашки под подошвами щелкают, как кастаньеты. «Нам вот сюда», — сказала она, указав на дверь с табличкой «Аналитический отдел». Мне было все равно, собственно говоря, поэтому я просто кивнул. Стучать никто не стал, решительно толкнула дверь. И мы оказались в очень большом и очень светлом зале, в каких в свое время размещали чертежников конструкторских бюро. так, чтобы они все вместе трудились. Теперь же здесь причудливыми лабиринтами стояли многочисленные столы. В углу в перегонки стучали две пишущие машинки. Люди говорили, несколько мужчин и женщин, собравшихся посреди зала, о чем-то активно спорили, склонившись над разложенной сразу на четырех столах гигантской картой. Среди множества незнакомых людей оказался один знакомый, как раз тот самый Милославский, что читал нам с утра лекцию. Он обернулся, Настя заметно обрадовался, пожал ей руку с поклоном. «Настенька, давно не виделись, как вы?» «Да все нормально было, Валерий Львович. До сегодняшнего дня», — улыбнулась Настя. «А вот с вашим заданием чуть не попали. Самолет поврежден». И, выдержав паузу, добавила. «Чинить надо. Вот так. Чего резину тянуть, когда можно сразу к сути дела перейти?» «Но пятно разведали?» — спросил Милославский, показывая, что он тоже прекрасно разбирается в приоритетах, и их иерархия у него сильно отличается. «Разведали и на карту нанесли», — сказала Настя, после чего обернулась ко мне. «Володь, давай карту». Я вытащил из планшета карту со своими пометками, протянул ученому, сказав. «Я больше к ориентирам привязывал, потому что четких границ пятна не видно». «Это понятно, четких их и не бывает», — кивнул он, разглядывая, затем спросил. «Кстати...» А вы же вроде в горсвете, или ошибаюсь? Мы же виделись с утра. Выходной я сегодня. Это у нас первое свидание такое, — добавила Настя. Очень романтично, — усмехнулся Милославский. Разведка границ тьмы как способ весело провести время вместе. Так что там с повреждениями? Обстреляли нас, причем довольно серьезно. Где? — чуть насторожился он. Вот здесь, — сказал я, ткнув пальцем в обозначение на карте, возле которого стояла надпись «Село Копаево». — До двадцати человек с винтовками. — Похоже, что адаптанты, — добавила Настя. — А кому там еще быть? — пожал плечами профессор. — Так близко даже мародеры бы не сунулись, потому как на них обязательно твари из тьмы кинулись бы. — Это в пределах прямого чутья. — За вами гонялись? — Призраки. — Понятно, — кивнул тот, разглядывая карту. — По поводу фондов на ремонт и прочее, готовьте акт в администрацию, в отдел фондов, только сначала мне на визу. Посмотрим, что получится сделать, что там с запчастями для по-2 на горскладах. «На этих складах разве что черта лысого нет!» — засмеялась Настя. «Мы тут вообще как бурундуки. Все в схроны!» «Ну а что поделаешь, если жизнь такая?» — тоже улыбнулся профессор. «Из ваших коллег-фонарщиков...» — обернулся он уже ко мне. «Половина живет еще и мародерством пустых городов. Город почти все берет, если исправно и имеет хоть какое-то назначение. Мало ли что и когда пригодится». «А, ну да, вы уже за генератором гоняли, насколько я помню». «Так точно, и дальнейшее мародерство планируем». «Поосторожней все же, а то от лихости много народу гибнет. Гонитесь за длинным рублем и лезете, куда не просят», — сказал он негромко, после чего, сменив тон на более официальный, спросил у нас обоих сразу. «Так чем еще могу помочь?» Во сколько завтра будете, чтобы мне за визой подойти?» — спросила Настя. «Весь день буду на месте. Подходи в любое время. Да, с утра до одиннадцати примерно будет совещание в администрации. Так что буду отсутствовать. А потом в твоем распоряжении». «Видишь?» — сказала Настя, указывая на аляповатую вывеску с надписью «Березка», пристроившуюся над дверью в небольшом желтом флигеле, глубоко вросшем в землю. «Ага, действительно рядом», — кивнул я. «Мотоцикл мы так и бросили на стоянке у НКВД. Пошли пешком». Снова заморосил мелкий дождик, тщательно смачивая и без того мерзкую грязь, покрывавшую и дороги, и тротуары. Дворники в городе были, и даже сейчас один из них трудился, зачем-то возюкая метло из березовых веток по этой самой грязи. Но видимого эффекта их работы не приносила. Грязь была везде. Заляпывала обувь, отлетая с каблуков собиралась сзади на брюках или полых плащей и пальто. Пачкала вещи, как зараза, передаваясь дальше при прикосновении, и бороться с ней, похоже, нынешними силами, было бесполезно. Спасти город от нее мог только асфальт, а он пока, похоже, не планировался. Или зима, которая явно приближалась. У входа в березку стоял большой скребок для обуви, которым и воспользовались. Потом мы долго и тщательно елозили подошвами по коврику и щеток, после чего уже прошли в зал. В трактире было не слишком людно, из полутора десятков столов занято не больше пяти. В это время сюда больше бегали пообедать или из НКВД, или из комендатуры, или разведбатовцы. Но официальный обеденный перерыв у них уже закончился, а до окончания рабочего дня было еще далеко. Столы и стулья были привычно грубыми и тяжелыми, зато были меню, отпечатанные под копирку на машинке, как в старые добрые или не слишком добрые времена. Сам интерьер был больше деревянным, резным, лубочно-народным. Нормально, как альтернатива шашлычной вполне, если только кормят вкусно. «Ты не забыл, что я сегодня больше не летаю и обратно на аэродром мне не надо?» спросила Настя, присаживаясь и открывая папку с меню. «Не забыл, но ты это к чему?» «К тому, что если начнешь размышлять, пьем мы сегодня или нет, то...» Фразу она многозначительно не закончила, но понял я ее сразу, лишь уточнил. «А ты что пьешь? «Здесь?» – она чуть задумалась. «Здесь водку с морсом хорошо. Когда морса много, а водки мало. Попроси просто водки немного и кувшин морса. Сами смешаем. А то у них тут такие пропорции, что через час на ноги не встанешь». «Хорошо», – кивнул я и спросил о главном, по крайней мере для своего желудка, Главным. «А пожевать?» «Пару минут, окей?» – спросила она, углубляясь в чтение. «Ага». В этот момент к столу подошла официантка – Средних лет улыбчивая женщина спросила. «Может, попить принести, пока над заказом думаете?» «Можно», — кивнул я. «Вот морсы клюквенного побольше, если не трудно». «Конечно, не трудно», — улыбнулась она. «Сейчас принесу. Вообще, сегодня солянку рекомендую, сборную». «С лимоном?» — уточнил я, сразу усомнившись, что в Углегорске найдется столь нужный ингредиент. «С лимоном», — кивнула она и сразу спросила. «Новенький?» «Ну, да. А как узнали?» потому что про Елену Петровну не слышали, которая сюда провалилась со своей домашней подвальной оранжерейкой, в которой как раз лимоны выращивала. Ну, и наладила производство. Теперь целая теплица у нее. Вот как, удивился я. Потом вспомнил про вино шалвы. Тогда я солянку точно буду, люблю. Я тоже, подняла руку Настя. И свиной отбивную с жареной картошкой на горячее. Вы, молодой человек, я... я вот... «Да, тоже отбивную. Чего думать-то?» — сказал я, откладывая меню. «И водки нам». «Маленький графинчик», — продолжила Настя. «Вот и славно», — прокомментировала официантка и пошла к бару. Вскоре она вернулась, выставила крошечный граммов на двести пузатый графинчик водки, которую я пока трогать не стал, и большой кувшин морса, из которого наполнила два стакана, самых обычных граненых. Тут других пока мне и не попадалось вообще-то. «Ну, рассказывай». Отпив морсу, посмотрела на меня Настя. «Как тебе полеталось?» «Да как-то... стрёмно», — честно сказал я. «Нет, жуть как интересно, и вообще это не мотоцикл, но всяких возможностей долетаться сегодня хватало, нет?» «Ну, нет, пожалуй», — сомнилась она. Полет проблемный был, но не так, чтобы совсем. Пока самолет падать не соберется, все остальное — мелочи жизни. Да если и соберется, то можно побрыкаться. Кукурузник такое вполне допускает. Я к чему это все? «К чему?» «К тому, что...» «Научиться не хочешь?» Она уставилась мне в глаза. «Вообще-то здорово было бы, но я же в горсвете, правила сама знаешь. Что в течение года никакого перехода на другую работу?» «Ну да. Бывают и исключения, — пожала она плечами, — если новая работа городу нужнее. Но ты же сутками, так?» Ага. «День из трех обучения, как раз к концу обязательного срока ты готовый пилот. Тут же и устройство, и пилотирование, и теория. Вся программа плюс налет, а полетишь на самом деле намного раньше». «А почему я?» — уточнил я, чуть провоцируя. «А на этот вопрос отвечать не буду. Поумнеешь, сам догадаешься», — сказала она. «Ты женат?» «Где?» — не понял я. «Там, естественно, не здесь же», — усмехнулась она. «Нет, не женат. В разводе». Сказал я правду, хоть и не всю. Сказал и прислушался к собственным словам. Как прозвучало? Естественно, прозвучало. Странно, с того момента, как я сюда попал, о ней вспомнил раза два или три, и то в контексте поднявшейся паники, подачи меня в розыск и так далее, а как о женщине, жившей со мной, даже эротических воспоминаний не было. Почему? Она мне безразлична, или это я сам настолько бесчувственная скотина, что с глаз дало и с сердца вон? Нет, не знаю и понять не могу. Вот напротив меня сидит красивая женщина с ясными глазами, положившая подбородок на сплетенные тонкие пальцы, при взгляде на которые у меня аж сердце замирает. Это как? И с тех пор, как увидел ее позавчера, думал о ней не переставая, до сегодняшней встречи минуты считал. А про ту, другую, нет ничего. Пустота. холодная, равнодушная пустота. А ты? — спросил я Настю. — Тоже в разводе. «Не сложился брак», — ответила она. «За год до провала разошлись». «То, что сначала кажется одним, на поверку оказывается чем-то совсем другим», — добавила она и перевела разговор на другую тему. «Ты чем занимался?» «Был, что называется, предпринимателем», — ответил я ей, усмехнувшись. «Предпринимал всякое, деньги зарабатывал, в общем. И нервы себе трепал. Оливковым маслом торговал, испанским. А ты? Пилотом-инструктором в Мячкове, в аэроклубе». Я же вроде говорила, но ну и в соревнованиях выступала по пилотажу, а до этого предпринимательство. Учился на экономиста. Еще раньше в армии был, воевал немножко. Где? У вас афганской войны не было? Спросил я. Она цокнула языком и покачала отрицательно головой. Затем сказала. Но про такую слышала, она во многих слоях была. Рассказывают люди. У нас и чеченской войны не было, а у вас? Тоже была, уже вторая началась. А я вот на Афган успел, воздушно-десантных служил. С парашютом прыгать умею, кстати. А что, у вас так тихо? Ага, мы вообще какой-то очень спокойный слой, если людей послушать. У нас даже СССР не разваливался. Так, были реформы всякие, да и все. Ладно, это не очень важно. Здесь сколько людей, столько и слоев. Я уже отчаялась встретить кого-нибудь из своего. Дважды попадались люди из похожих, но все время оказывалось, что из других. А нужно? Нет, абсолютно. Просто интересно. Покачала она головой. Принесли солянку в глиняных глубоких мисках. Наваристую, густую, выглядящую очень соблазнительно. Я указал глазами на водку, она кивнула, затем сказала. Я вот так делаю обычно. Смотри. Плеснула на дно стакана водки граммов 30, остальное долила морсом, до самого верха. Пригубила немного, сказала. Водки не чувствуется почти. А то так в чистом виде ее ненавижу. Даже от запаха трясет. «Я тоже к ней так, не с большой любовью», — сказал я. «Пиво куда духовно ближе». «Здесь пиво хорошее, закажи», — предложила она. «Не, сейчас не хочется. Я как ты», — покачал я головой, после чего повторил ее манипуляции. Результат оказался предсказуемым. Ни вкус, ни запах алкоголя действительно почти не ощущались. То, что и надо сейчас, пожалуй. Солянка и вправду оказалась хороша. Не только с виду. Даром что горячая, а ложками заработали в перегонки. У нас даже беседа прервалась на какое-то время. Дальше, что называется, просто болтали. Вспоминали что-то из прошлой жизни. Настя рассказывала про город, что где есть и как здесь жить. Спросила даже, «Ты в общаге сейчас?» «Ага», — кивнул я. Пока туда определили. А в курсе, что можно и комнату себе добыть. Это не сложно, просто уже платное будет. Зато почти свобода. Хоть и большая коммуналка в основном. Здесь по-другому не строили. Есть пара домов с нормальными квартирами, где городская администрация живет, а остальное так, система коридорная. А перестроить? Пытается кто-то, но под это ни ресурсов, ни сил, и администрация помогать не рвется. Им особо не надо. У самих все в порядке. Но все же комната не общага, все лучше. Вас сколько в комнате? Трехместная, но нас двое. Как раз Федька со мной. А мы с Леной квартирку делим. Хоть и странную, санузел свой, а кухня в коридоре общая уже. Но вроде почти нормально живем. «Хочется обратно?» — спросил я ее. «Не знаю», — пожала она плечами. «Честно, не знаю. Здесь жить с одной стороны тяжко, с другой вроде интересно. И про возраст ты в курсе?» «Что не стареем?» «Именно», — сказала она и вновь отпила из стакана. «Это все же здорово, согласись. Так мне сколько было отпущено? Семьдесят? Восемьдесят? А здесь? А сколько здесь?» «Ну, тот же Милославский полагает, что мне одной молодости здесь лет сто отпущено». Мне вот тридцать сейчас. Через сто лет станет сорок, что тоже не так, чтобы старость. Сто против десяти. Правда, тут другое пугает. Все эти сто в грязи холоде, постоянной опасности и тьма наступает. Да, Милославский говорил, подтвердил я. Так проживу молодая и красивая, и такой же молодой буду потом скрываться от всяких хмырей с мартыхаями, которых расплодится великое множество по всей земле? Вздохнув, продолжила она. Как оно тогда будет? «Пока стараюсь просто не думать. Все равно отсюда обратного хода нет. А быть молодой долго-долго тоже неплохо». Вот она уже уложила в голове то, что не стареет, а я про это знаю, но никаких пока выводов не сделал. Не осознал. Так, слышал звон, да не знаю, зачем он. «Мне 35, в самом расцвете, можно сказать, силы здоровья. Плохо таким еще сто лет пробыть. 45. Да, ягодка... Нет, это про баб. Как огурчик опять, как орел комнатный». Сто лет вместо десяти. 10. Сто лет вот этого всего вокруг. Мне сейчас здесь плохо? Нет, пожалуй. С чего это мне плохо должно быть? Я вот с красивой женщиной, которой, кажется, я тоже нравлюсь. Почему мне должно быть плохо? Там на Гранд-Чироке новеньком катался? Ну да, неплохо, тишина, климат-контроль, дороги. Ну, какие есть. Но все не такие, как здесь. Дом. Дом хороший, сам строил. Теперь она там одна. Это вроде как... Откупился я? Ладно, не принципиально, не о том думаю. Важно то, что жил не в общажной комнате. Ладно, я не непривередливый и пожить могу в любых условиях, но именно что пожить, а не жить постоянно без перспектив их улучшить. Я вообще так устроен, что нуждаюсь в обустройстве и улучшении мира вокруг себя. Работа. Работа специфическая у меня, за которую платят куда меньше, чем я зарабатывал на той стороне, просто сидя в кабинете, встречаясь с партнерами за обедом в кафе Пушкин, что на Тверском бульваре. И рисковал разве что финансово. Со всеми играми в стиле ревущих 90-х я давно закончил. А здесь? Каждые четвертые сутки есть полная возможность потерять башку. Что взамен? Пока не знаю, но что-то есть. Что-то, что тешит авантюрную сторону моей сущности. Ту самую, которая нуждалась в чем-то подобном. И все равно, стоит сто лет такой жизни столько же, сколько 10 лет нормальной. А я вот не знаю. В любом случае, о чем это я задумался? Мне что, кто-то предлагает билет домой? Да и не поехал бы я прямо сейчас по любому билету. Как на духу говорю. Не могу сейчас. У меня вот женщина сидит напротив, от которой не смог бы уехать, не поняв, что это такое между нами было и было ли вообще. Если исключить ее из этого уравнения, то мир бывший все же перевесит. Я обычный человек, не герой великий. Мне такой авантюрности надо в меру. Поиграть да и бросить. А вот жить на обреченной помойке страшновато. Но если Настю не исключать, выбор усложняется неимоверно. Да-да, второй день знакомы, но уже вот так. Как хочешь, так и понимай. «А точно отсюда никто не выбирался?» — спросил я. «Ну как кто-то может точно знать?» — удивилась она вопросу. «Если кто-то провалился отсюда-обратно, то он же записки не оставит, верно? Бывает, что люди исчезают, но обычно за пределами города. Может, кто-то и вырвался. У кого теперь спросишь?» «А в городе не исчезают?» «Нет, вроде бы не слышала. Гибнут время от времени. Или твари нападают, или в драках, или еще что. Здесь все нервные, случаются и поножовщины, и стреляют друг друга». «Часто?» «Не часто, но слышишь время от времени», — ответила она. «Коммуналки, общаги, скудость жизни, опасность постоянная срываются. Самоубийств хватает, многие пьют как не знаю кто. Тут уже ночлежки рюмочные появились. Сначала администрация их прикрыла. А потом вышло, что много работяг упиваются так, что до дому дойти не могут. Ну и гибнут в темноте. Решили, что пусть так, хоть это больше свинарники напоминает. Говорят, что раньше в общежитиях спиртное пытались запрещать, но тоже плохо закончилось. Вплоть до того, что стреляли в проверяющих, когда те по комнатам шастали. Теперь вроде даже продают в буфетах, так? Продают, кивнул я, но не видел, чтобы в общаге очень уж керосинили. Все в меру вроде бы. Это потому, что ваши вроде как в почете в городе, и народ душевно покрепче подбирается. Да и стресс житейский стрессом на службе перебивается. А глянь на общаги шахтерские, металлургического, путейские. Это же страх сплошной. Люди все из будущего, большинство к такой жизни не привыкли. И у всех там семьи, друзья, какая-то жизнь налаженная. И вдруг так за шкирку, и прямо в корыто с помоями. Она вздохнула, еще отпила из стакана, затем продолжила. «Кто-то, например, в банке сидел, а тут его раз и кочегаром, потому что другой работы для него нет. И общага холодная и мрачная, и запойная пьянь кругом, такие же депрессивные. И семья своя неизвестно где. Многие так сразу вешались. Каждый ли выдержит?» «Нет, не каждый, не думаю», — согласился я с ней. «Вот и результат. Так что тебе повезло. Ты про афганскую войну эту свою в анкете писал?» «Разумеется». Вот считай, что она тебя и спасла. Таких как ты на примете держат, и направляют только во всякие военизированные места вроде гор света, комендатуры или службы охраны гор безопасности. В разведбат отбор строгий, там труднее. А если бы я на угольный разрез попросился, полюбопытствовал я в порядке бреда, если ты не великий профессионал в этом деле, отказали бы. А что в Сальцеве? Там как жизнь, а такая же. Люди-то те же самые. Я там редко бываю, но судить все же могу. Здесь всем администрация заправляет, а там все больше частник. У одного столпа общества кирпичный завод, у второго стекольный. Там карьер большой, с каким-то песком. При нем они. Кто-то базаром командует, кто-то пристанями, у кого-то баржи. А все вместе они власть. А простым людям одинаково. Что здесь, что там. Вообще никакой разницы. Ну... Есть какая-то, но больше внешняя. Там вроде как свободы больше, но... А тут ее мало, что ли? Разве что в работе. Кабак открыть лавку на рынке, пожалуйста. А что серьезней, никак. Отберут. А твой аэродром? Уже отбирают. Вздохнула она, явно вспомнив о чем-то и расстроившись. Тут это вежливо делают. Тебя же командовать оставляют и снабжение налаживают. Мол, что тебе возиться? Но все же это уже не твое. Не понравишься? То... То ножкой под попку и гуляй, Настя. Обращайся в отдел трудоустройства. А в Сальцеве? В Сальцеве не так, разве что конкуренты разорвут. А администрация местная где живет? На Октябрьской. Там в свое время для таких дом построили обкомовский. Туда и заселились. Говорят, что квартиры даже с комнатами под прислугу. Охрана, закрытый двор. Но нас в гости туда не зовут. Там все. Глава администрации, все начальники основных организаций. Милославский, кстати, там же живет. Он здесь большой человек, член горсовета. Даже так? Чуть удивился я, привыкнув к тому, что у нас ученых разве что к дворникам не приравняли. Он здесь давно приложил руку к созданию вообще всей структуры города. Соответственно, и статус поэтому, и коллеги не подсиживают. Бесполезно, он там царь и бог. «Хотя дядька неплохой, нагловатый только». «Приставал? Ко мне все пристают», — засмеялась она и похлопала себя по бедру. «Без парабелума никуда, сам видишь». «Приходилось применять. Против приставателей?» — уточнила она. «Ну да». «Стрелять нет, а наставлять пару раз наставляла, подействовала». Тут принесли отбивные, в очередной раз прервав разговор. «Ну что, кавалер, везешь меня домой?» — спросила Настя после того, как мы вышли из трактира, просидев на удивление долго. Совсем мне пьянеть не получилось, разговор тёк легко, было тепло и уютно, так что мы не только отобедали, а заодно и отужинали. Когда выходили, трактир наполнился уже вечерними посетителями. — Везу, даже не надейся, что откажусь, — сказал я, сгибая руку в локте и как бы предлагая взяться под нее. Настя сразу просунула туда свою, и мы действительно образовали пару, то есть мужчину и женщину, идущих под ручку. Особой идилии на грязной улице из этого не получилось. Надо было лужи обходить и перепрыгивать, и следить, чтобы в совсем глубокую грязь не влезть. Но все же символизм произошедшего был для меня ценен сам по себе. Как бы долго такая благодать не длилась. Когда усаживал Настю в коляску Харлея, подумал, что теперь следует с Федькой точно за машинами скататься. Если у меня женщина появилась, то возить ее надо хотя бы в чем-то, от чего на нее грязь не летит. Ну и что у меня начальство не отберет за неправомерное использование? Не думаю, что тот же ответственный за подвижной состав Василий Иванович отнесется с одобрением к факту, что я забрал служебный мотоцикл из гаража и раскатываю на нем по своим личным делам, хоть и называю их тренировкой. Прав, Федька, прав. Машина нужна хотя бы девушку катать. На Урицкого? На всякий случай спросил я. Ну да. Куда в тот раз подвозили? Помнишь хоть? Помню, конечно. Уже стемнело, так что начало оглядываться по сторонам. Такая привычка успела появиться. Уличных фонарей здесь не было, зато висели над каждым подъездом. На Советской так еще и людно было пока, хотя народ все больше кучковался или у кабачков, или у магазинчиков. Ездило немало машин, иногда попадались целые грузовики с большими веселыми компаниями в кузовах. Странное ощущение, когда смотришь на все это вокруг. Старые дома, старые машины, все старое, а люди в эту картину не вписываются. Ну, в ту ее версию, которую мы умеем себе представить. Люди новые из двухтысячного, и они тут как инопланетяне. Вот как я, например, до сих пор глазами хлопаю с недоумением. «А как вообще народ из кабаков по темноте расходится?» — спросил я, в очередной раз задумавшись над этим. «Такси берут. Видишь, зеленый фонарик над хинкальной светится», — указала она вперед. «Мы как раз приближались к одному из заведений шалвы». «Вижу, и что?» «Это значит, что там есть клиент на довоз до дома». А что тут за такси? Я вроде и не видел? озадачился я. Видел, просто не понял, усмехнулась Настя. Грузовички катаются, крытые в основном, полуторки чаще. Тут я вспомнил, что нечто вроде такси мне Федька упоминал, забыл я просто? Уточнил, вспомнив Это у которых кабина в желтый цвет крашена? Они самые, подтвердила она. Эту компанию один дядька открыл. Фоменко фамилия. Сначала такое дело всерьез не принимали, а потом выяснилось, что отлично зарабатывают. Людям-то в кабаке посидеть охота или в гостях. В общем, в прошлом году ее национализировали. Мол, пусть в городской бюджет работает. Фоменко директором поставили. Но он гараж поджег и уехал в Сальцево. Теперь там какую-то транспортную компанию открыл. А администрация? Наши предъявили какие-то претензии, но их оттуда послали прямым текстом. На этом и затихло. «Кто Фоменко видел, говорят, что теперь с охраной ездит». «Есть причины?» – спросил я. «Ну, слухи всякие ходят», – сказала Настя уклончиво. «Мысль про длинную руку старательно внушают. Да и вообще какие-то странные дела время от времени происходят. Но тоже все на уровне пересудов. Я только хмыкнул. Верилось как-то легко. Насколько я успел разобраться в устройстве общества. Судить правильно оно или нет, пока не могу. Мало здесь времени провел». Но вот в такие истории уже верю.